Глава шестая. Нежданный финал. Я, как ирландец, умею в каждом положении, даже самым тягостном найти юмористическую сторону. Но когда я остался один в кабинете Челленджера по возвращении из Лондона, остальные внизу строили планы на будущее, я же так устал, что попросил разрешения остаться одному, настроение мое было далеко не веселое. Я сидел у открытого окна, опершись подбородком на руку и раздумывая о нашем несчастном положении. Стоит ли нам жить? Вот какой вопрос я задавал себе. Возможно ли существовать на вымершей земле? Точно так же, как в физике большое тело притягивает к себе малые, не потянут ли и нас за собою власно эти мертвецы, ушедшие в страну теней? Но каков же будет наш конец? Повторится ли действие яда? Или земля станет необитаемой, отравленная продуктами всеобщего разложения? Или мы сами, поставленные в такое необычайное и ужасное положение, не выдержим и сойдем с ума? Кучка сумасшедших на мертвой земле. Я крепко задумывался над этой страшной перспективой и очнулся только от странного шума, заставившего меня взглянуть на дорогу внизу. И что же я увидел? Старая извозчища кляча поднималась в гору. Извозчик подгонял ее кнутом, сам повернувшись к седоку, который что-то кричал ему в окно. Одновременно с этим я услыхал щебетанье птиц и чей-то кашель на дворе и заметил, что весь ландшафт как бы ожил но больше всего внимания приковывало это нелепое изможденное с провалившимися боками извозчичек кляча тяжело дыша она все же поднималась на холм и ее возница и седок несомненно были живы и все остальные были живы на площадке снова играли в гольф жнецы снова взялись за работу Нянька отшлепала одного ребенка, а другого посадила в колясочку и принялась подталкивать ее вперед. Все, сами того не замечая, продолжали делать то, что делали в момент, когда их захватила катастрофа. Что же это такое? Или, может быть, катастрофы и не было? Может быть, все это только приснилось мне? Но нет. На руке моей вздулся пузырь от веревки, который я натер себе ладонь, дергая за язык колокола. Значит, все виденное мною и пережитое было на самом деле. И все же мир воскрес из мертвых. Я кубарем скатился с лестницы. Входная дверь была открыта. Со двора доносились изумленные и радостные голоса моих товарищей. Боже, как мы все были счастливы! Как горячо мы поздравляли друг друга, пожимая друг другу руки! Славная маленькая мистерис Челленджер на радостях расцеловала нас всех, прежде чем приютиться в объятиях своего медведеобразного супруга. «Да неужели же они только спали?» — восклицал лорд Джон. «Да не может быть! Черт побери, Челленджер! Не уверите вы меня, что так можно спать, с такими невидящими мертвыми глазами, окоченевшим телом и гримасой смерти на лице?» — Я могу объяснить это только так называемой каталепсией. В старину это явление встречалось очень редко, и его обыкновенно принимали за смерть. Во время припадка температура падает, биение сердца различить невозможно, дыхание не слышно. Словом, фактически это та же смерть, с той разницей, что она приходящая И даже всеобъемлющий ум, тут он закрыл глаза и улыбнулся, едва ли мог бы допустить, Возможность такой одновременной вселенской каталепсии. «Зовите это каталепсией, если хотите», — заметил Сомерли. «Но, в конце концов, ведь это только название, ничего не объясняющее. Мы по-прежнему ничего не знаем о яде, действия которого вызвало это состояние. Самое большее, что мы можем сказать, это что вдыхание отравленного эфира имело результатом временную смерть». Аустин сидел на подножке автомобиля, покашливая и покачивая головой, и рассуждал сам с собой, поглядывая на мотор. — Ишь как воображает о себе мальчишка. Непременно все ему надо потрогать. — Вы это о ком, Аустин? — Да маслянка не завинчена. — Тут кто-то без меня дурачился с автомобилем. Должно быть, садовников сынишка, сэр, я так думаю. Лорд Джон с виноватым видом отвернулся. «Не знаю, что со мной такое было», — продолжал Аустин, с трудом поднимаясь на ноги. должно быть, голова закружилась. Помню я, как стоял, так и хлопнулся озим. Но только маслянки я бы не оставил незавинченные, это уж нет». Изумленному Аустину вкратце объяснили, что случилось с ним самим и миром. Он слушал с видом глубокого недоверия когда мы рассказывали ему, как лорд Джон управлял его мотором и очень заинтересовался, когда дошло до описания мертвого Сити. Характерен его комментарий. — И в английском банке вы были, сэр? — Были, Аустин. — И все кругом спали, а миллионов сторожить было некому. — Конечно, некому. — Вот бы мне туда. Со стоном вырвалось у него, и он печально отвернулся неожиданному услыхали скрип колес по гравию старая кляча остановилась у подъезда вилля челленджера и закипаживались юный седок минуту спустя появилась горничная и растерянная, как будто со сна с карточкой на подносе челленджер свирепо засопел увидев ее даже густые черные волосы его как будто встали дыбом представитель печати опять заворчал он но тотчас же, как бы извиняясь, добавил, впрочем, естественно, что весь мир спешит узнать мое мнение о таком необычайном событии. — Едва ли он за этим, — возразил Сомерли, ведь он ехал к вам еще до кризиса. Я посмотрел на карточку. джеймс Бэкстон, лондонский корреспондент Нью-Йоркского вестника. — Вы примете его? — Ни в коем случае. — Джордж опять? — Будь же добрее и снисходительней к другим. «Неужели все пережитое нами ничему не научило тебя?» Но профессор упрямо качал головой поганое племя. «Вы не согласны, Мэллон? Истые плевелы современной цивилизации — прямо мука для уважающего себя человека. Сказал ли хоть один из них доброе слово обо мне?» «А вы сами сказали доброе слово хоть об одном из них?» «Полните, профессор, ведь это иностранец, совершивший целое большое путешествие» чтобы увидеть вас. Не будете же вы с ним грубой?» «Ну ладно, ладно уж», — проворчал он. «Идемте вместе. Говорите с ним сами. Я заранее протестую против таких оскорбительных вторжений в мою частную жизнь». Ворча себе под нос, он катил за мною, как обиженный и сердитый бульдог. Юный американец вытащил записную книжку и сразу окунулся в суть вопроса. — Я приехал, сэр, узнать, как вы представляете себе эту опасность, по вашему мнению, угрожающую миру. У нас в Америке очень этим интересуются. — Я не вижу, чтобы в данный момент миру угрожала какая-нибудь опасность, — угрюмо проворчал Челленджер. Американец воззрился на него с кротким изумлением. — Я имею в виду, сэр, ту опасность, которая угрожает земле вследствие вступления ее в пояс отравленного эфира, — Такой опасности я не предвижу. Юный репортер был озадачен. — Ведь вы же профессор Челленджер. — Надеюсь, я не ошибся. — Да, это я. — В таком случае я не понимаю. Как же вы говорите, что нет опасности? Ведь не далее, как сегодня утром в «Таймсе» было помещено ваше письмо в редакцию. Теперь Челленджер был как будто озадачен. — Сегодня утром? — Сегодня утром «Таймс» не вышел. — Позвольте, сэр, — кротко возразил американец. — Не станете же вы отрицать, что «Таймс» — газета ежедневная. Он вынул номер из жилетного кармана. — Вот письмо, о котором я говорю. Челленджер хихикнул и потер руки. — Я начинаю понимать. — Так вы прочли это письмо сегодня утром? — Да, сэр. — И сейчас же отправились интервьюировать меня? — Да, сэр. — По пути суда вы ничего особенного не заметили. Правду сказать, ваш народ показался мне оживленнее и более похожим на людей, чем обыкновенно. насильщик начал мне рассказывать какую-то забавную историю. Этого со мной здесь никогда еще не бывало. А больше ничего, насколько помню, ничего. Теперь скажите, в котором часу вы выехали с вокзала Виктория? Американец усмехнулся. Я приехал сюда интервьюировать вас, профессор. — А выходит, что вы как будто интервьюируете меня. — Этот вопрос меня интересует. Вы запомнили, в котором часу отошел поезд? — Конечно, в половине первого. — А сюда вы приехали? — В четверть третьего. — И наняли извозчика? — Конечно. — Как вы думаете, далеко отсюда до станции? — Я думаю, не более двух миль. — Сколько же времени, по-вашему, вы ехали? — С полчаса должно быть. Лошадь попался очень уж плохая. «Так что теперь должно быть три часа!» «Да, приблизительно. Может быть, немного больше. Посмотрите на часы!» Американец повиновался, посмотрел и в изумлении уставился на нас. «Позвольте, что же это?» «Двадцать минут седьмого?» «Ну, знаете, ваши извозчики побили все рекорды. Ехать четыре часа две мили. Да нет же, это невозможно!» Однако действительно солнце уже клонится к закату. Позвольте, тут что-то не так. Вы не помните, не случилось ли чего-нибудь особенного, когда вы взбирались на гору? Как будто помню, что меня одолевала дремота. Да-да, теперь припоминаю. Я что-то хотел сказать извозчику. Должно быть, подогнать его. и никак не мог добиться, чтобы он повернулся ко мне. Должно быть, это от жары. Но я таки на минутку задремал, только и всего. «Очевидно, тоже было и со всеми», — сказал Челленджер. «Все они как будто на минутку задремали. Ни один не имеет понятия о происшедшем, и каждый будет продолжать свою прерванную игру или работу, как Аустин продолжает чистить свой мотор. Ваш издатель Мелон будет продолжать издавать свою газету и очень удивиться, заметив, что одного номера не хватает». Дас, молодой человек!» продолжал он, добродушно посмеиваясь и обращаясь теперь уже к американцу. «Вам, может быть, не безинтересно будет узнать, что мир благополучно вышел из ядовитого воздушного течения, подобно гольфстриму, клубящемуся в океане эфира». Будьте любезны также заметить себе, что сегодня не пятница 27 августа, а суббота августа 28 августа и что вы изволили пролежать без чувств в вашем извозчичьем кэбе в течение целых суток на склоне Розальфильдского холма. Однако пора прервать этот рассказ. Как вы, вероятно, догадываетесь, это лишь более полное и детальное изложение фактов, печатное описание которых появилось в понедельничном номере ежедневной газеты, разошедшемся не более не менее как в трех с половиной миллионах экземпляров. На стене кабинета нашего заведующего хроникой висит вставленный в рамку великолепный заголовок «Мир в состоянии небытия в течение двадцати четырех часов». Небывалые происшествия, предсказания Челленджера оправдались, чудесное спасение нашего корреспондента, сенсационный рассказ очевидца, комната, пропитанная кислородом, страшная прогулка на моторе, мертвый Лондон, колоссальные пожары и убытки от огня, «Будут ли выплачены страховые премии?» За этим колоссальным заголовком следовало девять с половиной столбцов текста, заключавших в себе первое, последнее и единственное изложение истории нашей планеты в течение одного, но, может быть, самого замечательного дня ее существования. Челленджер и Сомерли оба писали об этом в специальных научных органах, Но для публики некому было составить отчет, кроме меня. Поистине теперь я могу пропеть ныне отпущающий. После этого о чем еще может мечтать журналист? Но позвольте мне закончить не этим сенсационным заголовком, доставившим триумф только лично мне, а выдержкой из блестящей передовой, помещенной по этому поводу в одной из самых почтенных и самых больших наших газет. Всем известно, пишет Таймс, что человек слаб и ничтожен в сравнении с могучими скрытыми силами природы, окружающими его. Это известно. И пророки древности и философы нашего времени не раз предостерегали нас. Но как все истины, часто повторяемые, и эта истина с течением времени утратила свой смысл и стала для человечества как бы пустым звуком. Нужен был внушительный урок чтобы напомнить нам, что она не только звук. И этот урок мы получили. Спасительное, но жестокое испытание, через которое мы только что прошли, ошеломило нас своей неожиданностью, смирило нас наглядной демонстрацией нашего бессилия и нашей ограниченности. Этот урок обошелся миру очень дорого. Мы еще не можем представить себе полностью всей картины разрушения, но уже одни колоссальные пожары в нью йорке орлеане и в брайтоне сами по себе величайшие трагедии в истории человечества жутко будет нам читать телеграммы о железнодорожных катастрофах и кораблекрушениях хотя по видимому в большинстве случаев машинисты и корабельные механики успевали затормозить свои машины прежде чем они подпали действию яда но сейчас в умах наших на первом плане нематериальные убытки как бы они ни были огромны. Все это со временем забудется. Но не забудется, и век будет преследовать наше воображение этот день, открывший нам неведомые до да то возможности, таящиеся во Вселенной, разрушивший наше спокойствие и невежд, показавшие нам, как ненадежны тропы нашего жизненного пути и какие бездны могут разверзнуться перед нами. Все мы сегодня переживаем настроение благоговейного смирения. Дай Бог, чтобы оно помогло нам выработать себе более серьезное и вдумчивое отношение к жизни в будущем.